Гамамелис. Название: Гамамелис. Семейство: Гамамелисовые. Народные названия: Ведьмин орех, колдовской орех, орешник ведьмы, волшебный орех. Стихия: огонь. Планета: солнце. Магические свойства: любовная магия, обережная магия, средство для разрушения проклятий и сглазов. Гамамелисы очень необычные кустарники. Они дошли до нас из глубокой древности. Период их расцвета пришёлся на Краинозойскую эру, которая началась около 66 миллионов лет назад. В течение десятков миллионов лет разновидности гомомелесов росли в очень многих местах. Но затем их стали вытеснять другие виды, и в итоге они остались лишь на небольших участках американского континента в основном на побережье Атлантического океана, а также в Юго-Восточной Азии, Австралии и на Мадагаскаре. Индейцы называли его «золотым растением», применяли не только как медицинское средство, но и в магических практиках. В Европу гомомелис попал только в XVIII веке благодаря английскому ботанику Петеру Коллинзу и сразу же привлёк внимание к себе необычным жизненным циклом. Если другие растения цветут весной, а плодоносят летом, или ближе к осени, то у гомомеллиса всё иначе. Об этом говорит и его название, ведь гомомеллис означает «плодоносящий одновременно», так как цветы и плоды могут появляться у него в одно и то же время. Свести же разные виды гомомеллиса могут и поздней осенью, когда вся остальная природа погружается в сон, и в конце зимы, даже при сильном морозе, когда другие растения ещё не проснулись. И при этом цветы нередко соседствуют с плодами в виде коробочек, которые с громким треском раскрываются и разбрасывают свои орешки на большие расстояния. Это удивительное зрелище с давних пор завораживало и пугало одновременно, когда поздней осенью или зимой куст покрыт ароматными жёлто-оранжевыми цветами, похожими на небольших паучков или крабиков, и одновременно усыпан орешками плодами. При этом кустарник внешне очень похож на другой орех — лещину. Но в отличие от него, плоды гомомелеса несъедобны. Название «Ведьмин орех» гомомелес получил по ошибке. Изначально его называли древнеанглийским словом «вайс» — гибкий, податливый, что созвучно «свис», «ведьма». Но название прижилось, тем более что растения использовали и в магии. Оказалось, что ветви гомомелеса идеально подходят для изготовления лозы, с помощью которой можно искать в земле клады, воду или какие-то минералы. Палочки для различных магических ритуалов и обрядов тоже делали из этого растения. Гомомелис содержит много различных активных веществ, и история его применения в медицине началась ещё во времена древних индейцев. Растение выделяло густую жидкость, которую считали чудесным бальзамом. Она была незаменимым средством для заживления ран, ушибов, порезов. Сейчас гомомелис активно используется и в фармакологии, и в косметологии, и в парфюмерии. Огненная стихия, которая придаёт энергии гомомелиса способность к быстрой трансформации, требует относиться к растению с осторожностью. Это сильная взрывная энергия, которая к тому же находится под покровительством Солнца, главного светила нашей системы. В магии огонь помогал сжечь негативные энергии, разрушить проклятие или убрать порчу из полевой структуры человека. Энергия Солнца в магических ритуалах с палочками гомомелеса могла восстановить разбитое сердце или помочь забыть безответную любовь. Довольно часто гомомелес использовался и в защитной магии. При помощи веточек растения создавали барьер, через который негативная энергия не могла проникнуть. Эфирное масло гомомелеса помогало очистить любое пространство от застойной энергии, добавить ему жизни и свежести. Из коры и орешков гомомелеса можно было изготовить защитный оберег или амулет на увеличение собственной силы. Но для работы с таким сильным растением у мага или ведьмы должен быть свой канал связи с этим необычным и своеобразным растением. А создать его удавалось далеко не всем.